Глава сороковая. Дождавшись робких улыбок и того, что мои подопечные наконец-то расправили плечи, чуть приободрившись, я продолжила. Ну хорошо, кто расскажет, что конкретно там было? Чему была посвящена тема занятия? Начала, решив вначале докопаться до истока проблемы. Как-то слабо верилась, что вот пришли мои девочки, и их с порога начали гнобить и отправлять домой. Здесь, конечно, всякое бывает, но это уж как-то чересчур для преподавателя элитной боевой академии. Да и пока по обрывкам фраз магистра я могла сказать, что здравое зерно размышлений, конечно, в его словах было. Но так и мы не лыком шиты. Эх, тут же вздохнула Фиона, подкладывая усиленно жующему райка ещё один песочный рогалик с шоколадной начинкой. «Все сложно. То есть, если бы надо было просто тренироваться, чтобы быстро бегать и ловко махать руками, мы бы справились, да, девочки?» Вот только... Девочка поморщилась, горестно покачав головой, так и не продолжив фразу. Но ее слова тут же подхватили. «Они там совмещают простые движения с обязательной циркуляцией магии и простейшими кастами», — доложила Айрин. «А это уже...» Мы не тянем просто потому, что для боевиков двойной метровый щит — началка, а для нас недостижимый уровень. А кастовать его надо на бегу, в кувырке, и четко в нужный момент. «Угу. И что мы можем?» «И резерва не хватает», — послышались нестройные высказывания от остальных девчонок. Появившийся было боевой настрой вновь медленно, но неуклонно пополз вниз. Сейчас они мне напоминали нахохлившихся воробушков с мокрыми встопорщенными пёрышками и смотрели на меня дружно со смесью обиды и надежды. Даже Райка, перестав жевать, тяжело вздохнул и шмыгнул носом. Правда, последнее могло относиться к тому, что это чудо умудрилось заболеть на том же полигоне, посидев на сквозняке. По крайней мере, я бы не удивилась. Хм, в общем-то, логично. А плетение какое использовали? Давайте, девоньки, чего сразу опускать руки? Сейчас вместе посидим и помозгуем, как этот щит можно перекрутить, чтобы и мы могли с чистой совестью пользоваться им. Ну нет в нашем мире математической задачки, которую нельзя было бы решить двумя-тремя способами. А любое плетение — это самая задачка и есть. Осталось выбрать метод решения, а точнее метод воплощения в жизнь этого заклинания, который подходит нам лучше всего. это да. задумчиво подтвердила малика «Но на одних расчётах далеко не уедешь. Особенно, когда преподаватель сразу так настроен. Мы ещё не досказали ведь. Магистр Арно прямо заявил, ему не некра не надо, чтобы мы, дурында, переубились, все на первой же практике, да ещё и потянули за собой тех боевиков, что будут отвлекаться на защиту. Поэтому потакать нашей...» Девушка запнулась, бросив на меня виноватый взгляд, но продолжила. И вашей дурости он не намерен. Если мы упрёмся, тогда он устроит нам быстрый вылет из академии. Мол, в общественной прачечной, конечно, денег много не заработаете, зато живы останетесь. А вот с этого места поподробнее. Тут же подобралась я. Самое обидное, что преподавателя я даже понимала. Его мотивы лежали на поверхности. И не сказать, что были неправильные или там нечестные. С его точки зрения всё верно. «Просто я не привыкла сдаваться, пока не попробую все способы. И девчонок буду приучать к тому же». «Все просто. Если мы не откажемся от общего начального курса, то он тупо заварит каждую на экзамене», — с язвительной злостью выдала Айрин. «Причем ему даже делать ничего для этого не надо. Всего лишь никаких поблажек, никаких особых условий, общая полоса препятствий. Без минимального уровня прохождения зачет или экзамен не сдан», Это автоматом не допуск к практике. Два таких провала, и на третье отчисление никакой контракт не спасёт. Наоборот, мы будем считаться нарушившими условия и выплачивать неустойку. Всё. М да, я задумчиво потёрла лоб. Это неприятная новость. И вариант отказаться я всё же не отбрасываю. Как бы мы ни хотели утереть нос с нобом, свои силы надо оценивать здраво. Чем мы с вами сейчас и займёмся. Выкладывайте прямо поминутно все упражнения, будем посмотреть. А эту полосу препятствий я завтра сама гляну, что за зверь». Девушки уже привыкли к моей манере устраивать мозговые штурмы, поэтому сосредоточились и начали выдавать структурированную информацию даже с иллюстрациями. Простейшие иллюзии уровня схематических мультиков все они могли скастовать даже без артефактов, а вот специализация «Айрин» и несколько сотворённых ею простейших трансляторов превратили эти неумелые анимешки во вполне зрелищное кино. Один Райка хлопал глазами, да и то первые минут пять, а потом включился. С предложениями не лез, но смотрел и слушал очень внимательно, делая какие-то пометки у себя в блокноте. «Парень далеко не дурачок», как могло бы показаться на первый взгляд. «Что мы имеем?» подвела я итог минут через сорок. На ходу, во время боя, учитывая отвлекающие факторы, особо не порасчитываешь Но! Кто нам мешает подготовить всё заранее? Набросать заготовки, для активации которых достаточно лишь замкнуть петельку и напитать рисунок магией. Две-три таких паутинки вполне можно таскать с собой постоянно. Ну и бег-прыжки с переворотами тоже натренируемся. Это первое. Самое простое. Второе сложнее. «Резерв», — кинул единственный парень в нашей компании. «Все упирается в резерв. Хоть сто раз пересчитай коэффициенты, на некоторые касты нам его не хватит даже по нижнему пределу. И хоть тресни, без этого некоторые участки полосы не пройдешь. Я там глянул, пока возле стеночки стоял». Стенку выбрал поближе к полосе и наблюдал, как боевики тренируются. Девочки уныло кивнули. Да что там, я и сама понимала, что как ни крути, все упиралось именно в это. Недаром термин «ботовик» считался едва ли не синонимом слова «слабосилок». Против правда не попрешь, резерва у нас ложка, по сравнению с боевиками. Расходуя по капле, используя множество сложных расчетов, можно добиться успеха, но не там, где именно количество вложенной энергии играет большую роль. Каким бы ты хитроумным ни был, но наполнить ведро, имея в наличии лишь один стакан с водой, ты никак не сможешь». «Знаете, я тут подумала», — заговорила вдруг Анне, которая предпочитала во всех обсуждениях больше молчать. Но, увидев наши взгляды, тут же направленные на нее, смутилась, притихла, добавив едва слышно. «Да нет, это я так». «Просто. Что ты подумала? Не стесняйся, говори!» — подбодрила её я, подмигнув. «Нам любая мелочь сейчас важна». м, -м Ну вот вы когда-нибудь слышали о слабых боевиках?» Всё же решилась она, быстро облизнув губы. «Я вот ни разу. Все они сильные, как на подбор. И я не о знаниях и навыках, а о резерве. Им любые их боевые заклинания доступны». Но вот сейчас мы ходим с первым курсом, а они все разные, понимаете?» «В каком смысле разные?» «Аня, ты о чём?» — нахмурилась Айрин. «Понятно, что разные. Мы вот тоже не одинаковые». «А я поняла, что она имеет в виду», — подхватила Лиана. «Резерв у них разный». Даже сегодня видно было, кто-то кастует один щит за другим, даже не вспотев толком, ловя на них воздушные кулаки магистра. А кто-то предпочитает уворачиваться от ударов, стараясь сохранить свой щит до последнего. Хотя хорошо выполненный, он у них выдержит пару ударов точно. «Да, я об этом», — быстро кивнула Анни. «Бред, наверное, да?» Просто подумалось вдруг что может быть важно. У меня же в голове забрежжила мысль. И чем больше я об этом думала, тем больше понимала, что так и есть. То есть изначально у них размер резерва разный. Не маленький, но все же у кого-то больше, у кого-то меньше. В общем-то, логично. Но к концу обучения он у всех боевиков сходится примерно к одному знаменателю, если не брать сверхмощных уникамов. Я далека от мысли, что для этого маги ужимают свой резерв, напрашивается закономерный вывод — Они каким-то образом раскачивают его, растягивают. Осталось выяснить, как...» — протянула я задумчиво. «А вот с этим я могу помочь», — раздался вдруг ещё один мужской голос. «Тук-тук, извините, я и внизу стучал, но никто не откликнулся. Но дверь не заперта, и ваши голоса я услышал. Так бурно вы дискутируете. Можно всё же войти?»